Апартаменты весьма изысканные. Однако же, 1 апреля, какова бы ни была погода, отопление выключается. Сегодня 2 апреля, а на улице дождь пополам со снегом. Приподняв голову, доктор пенеуизер Уизер мог бы увидеть из окна две квадратные башни собора Парижской Богоматери, не в сумерках. Они взымают в небо совсем близко, И кажется, что до них можно достать рукой. Огромные башни утопали во тьме. Доктор Пенни Уизер утопал в унынии. С отвращением смотрел он на свою книгу. Она завоевала ему год в Париже. «Напечатайтесь и пропадите!» Сказал декан. И он напечатал эту книгу. И в награду получил годичный отпуск без сохранения жалования. Манцинскому колледжу не под силу платить преподавателям, когда они не преподают. И вот на свои скутные сбережения он вернулся в Париж и снова, как в студенческие годы, посвятился мансарде ради того, чтобы читать национальной библиотеке рукописи XV века и любоваться цветущими каштанами вдоль широких улиц. Но ничего не выходит. Ему уже 40. Слишком он стар для одинокой студенческой мансарды. Под мокрым снегом погибнут, не успев распуститься, бутоны каштанов. И опостылила ему его работа. Какое дело до его теории? Теории Пенни Уэйзера. О загадочном исчезновении в 1463 году поэта Франсуа Виона. Всем наплевать, ведь в конце концов Его теория касательно бедняги Виона, величайшего шкалера и преступника всех времен. Только теория. Доказать ее через пропасть пяти столетий невозможно. Ничего не докажешь. Да и что за важность? Умер ли Вийон на Манфаконской виселице? Или, как думает Пенюизер, в лионском борделе на пути в Италию? Всем наплевать. Никому больше не дорог Вийон.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 Снова завернулся в свой кокон и щелкнул зажигалкой. Оказалось, немало бензина он расплескал. Зажигалка вспыхнула, и доктор Пенни тоже вспыхнул от кистей рук и до пят. «Проклятие!» — вскричал он, когда по пальцам побежали язычки голубого пламени. Вскочил, нисто замахал руками и все чертыхался и яростно негодовал на судьбу.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 Это был Жеан Ленуар. Он то и дело машинально пододвигал свой стул чуть ближе к печурке, пытаясь согреться. Но мысли его были поглощены задачами куда более важными. «Проклятие!» — сказал он, наконец, на французском языке эпохи позднего Средневековья. Захлопнул книгу и поднялся. Что, если его теория не верна? что если первоэлемент, то есть главенствующая стихия, это вода. Как возможно доказать подобные мысли? Должен же существовать некий путь, некий метод, чтобы можно было увериться твердо, бесповоротно, хотя бы в одной истине. Но каждая истина влечет за собою другие Эх, такая чудовищная путница, и все великие умы прошлого противоречат друг другу. Да и все равно никто не станет читать его книгу. Даже эти жалкие ученые-сухари в Сорвоне. Ах, они сразу чуют ересь. Чего ради он старается? Чего стоит его жизнь, прожитая в нищете и одиночестве, если он так ничего и не узнал, а только путался в догадках и теориях?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 жан де пожал плечами, махмудился, взял кусок мела и начертил на полу, подле стола, аккуратную пентаграмму. Затем взял книгу и отчетливо, хотя и не смело, начал читать вслух. «Хайре, хайре, ауди, мэ! Внемли и повинуйся!»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 Последние годы Виона исследования различных возможностей. Нет, это был тяжелый том в коричневом переплете и назывался он «Инкан Тататория Магна. Великие заклятия». Это платыни. У него на столе бесценная рукопись 1407 года? Да ведь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 Вы маг? Ленуар с гордостью кивнул. Он весь преобразился. Да, я маг, промолвил он. Да, и я перенес вас сюда. Если природе неугодно открыть мне знание, так я могу покорить ее, природу. Я могу сотворить чудо. А тогда к дьяволу науку. Я был ученым, с меня довольно. Он устремил на баре пылающий взор. Меня называют глупцом, еречиком. Что ж, клянусь богом, я и того хуже. Я колдун, доктор черной магии. Я Жеон, чья фамилия означает «черный». Стала быть, наука пустая трата времени. ха фыркнул он, но по лицу совсем не видно было, чтобы он торжествовал. «Лучше бы она не подействовала», сказал он тише и зашагал взад и вперед между типами книг. «Я тоже предпочел бы, чтобы ваша магия не подействовала», отозвался гость. «А кто вы такой?» Ленуар вскинул голову и с вызовом поглядел в лицо Барри хотя тот был на голову выше. «Меня зовут Барри Пеньюизер. Я профессор, преподаю французский язык в Мансоновском колледже, штат Индиана. Провожу отпуск в Париже, продолжаю изучать позднее французское средневеко». Он запнулся. Вдруг он понял... «Что за произношение у Ленуара? И почему он не Жан, а Жеан?» а, простите, а какой сейчас год?» «Какой век? Прошу вас, доктор Ленуар!» Лицо у француза стало растерянным. Слова не только звучат по-иному. Изменилось, кажется, и самое значение.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 У двери табачной лавки. И в упор смотрели друг на друга. А Ленуар заговорил первый. Э, так значит, вы человек. Да. Послушайте, Ленуар, по-моему, вы, ваше заклинание. Должно быть, вы что-то напутали. А, очевидно, сказал алхимик. А вы француз? Нет. О!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 Живости, а духотворенности. Пенни вспомнилось лицо прославленного атомного физика, чьи фотографии появлялись в газетных полосах вплоть до 1953 года. Наверное, из-за этого сходства э, у него вырвалось. Иные тайны познать дано, Ленуар. Мы не так уж мало всякого узнали. У — Что же? — недоверчиво, но с любопытством спросил алхимик. Ну, — Но это не моя область. — Ну хорошо, умеете ли вы делать золото? — спросил Ленуар с усмешкой. — Нет, кажется, не умеем. Но вот алмазы у нас делают. — Вот как? <смех> Любопытно. Каким же это образом? — Из углерода. Ну, в общем, из угля. При огромном нагреве и под огромным давлением... Как я понимаю, ну вы же знаете, и уголь, и алмаз, тот же углерод, один и тот же элемент. Элемент? М да, но я ведь говорил, сам я не который же из всех первый элемент, который главенствующий стихии закричал Ленуар, вскинул руку с ножом, глаза его сверкали.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 В бутылке оказалась чудесная бургунская урожая 1477 года. Добрый выдался год для винограда. Они выпили по стаканчику, и Ленуар сказал, «Ах, если б я мог тебя хоть как-то отблагодарить». «А, вы можете». «Знакомо вам имя поэта Франсуа Виона». «Да, знаю». Не без удивления, сказал Ленуар. Но он ведь только сочинял какую-то чепуху. На французском сочинял, а не на латыни. А знаете вы, когда и как он умер? Ух, ну конечно, его повесили здесь, на Монфаконе, то ли в 64-м, то ли в 65-м. Шайки такие же негодников. «А что тебе до него?» Еще два часа спустя бургунское иссякло. Горло у обоих пересохло. За окном чуть брежил ясный холодный рассвет. И стражник выкрикнул три часа. «Я дико устал, Жан, сказал Барри. «Дошли-ка меня обратно». Алхимик не стал спорить.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 Ленуар начал читать заклинание задом наперед. Пламя свечи затрепетало. Голос алхимика зазвучал тише. Меауди, хайры, хайре. хайре Прочел он, вздохнул и поднял глаза. Пентаграмма была пуста. Трепетал огонек свечи. «Ах, я узнал так мало!» — вскричал Ленуар в пустую комнату. Потом забарабанил кулаками по раскрытой книге. И такой друг! Истинный друг! Ленуар закурил сигарету из тех, что оставил ему бари. Он мигом пристрастился к табаку. Так, сидя за столом, он уснул и проспал три часа. Пробудясь, посидел немного в хмуром раздумье, снова зажег свечу, выкурил вторую сигарету, а потом раскрыл книгу под названием Инкатадория и начал читать вслух «Хайре, хайуре». «О, слава Богу!» — сказал Барри, поспешно выступил из пентаграммы и стиснул руку Ленуара.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 колбы и реторты, свечу, огонек, который уже побледнел. За окном серые на сером небе выселись башни собора Парижской Богоматери. Занималась заря 3 апреля. После завтрака, корти хлеба и обрезков сыра они вышли из дому и взобрались на южную башню.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 принесли им баснословное богатство – четыре золотых монеты, довольно, чтобы прокормиться целый год. Продали они эти часы, как диковинную новинку, сработанную в Велирии. Покупатель, Камергер Его Величества, как раз подыскивал достойную вещицу в подарок королю. Он поглядел на марку фирмы. «Братья Гамильтон, нью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 1482 доказать истинную ценность научного метода познания. Обоих это ничуть не огорчало. Они и прежде всерьез не надеялись, что хоть кто-то их выслушает. Они жаждали только одного познавать. Итак, впервые за всю свою жизнь оба они были счастливы. Настолько счастливы, что в них стали пробуждаться кое-какие желания, которые прежде были задушены жаждой знаний. Однажды вечером, сидя за столом напротив Жана, Барри сказал, «Я полагаю, ты никогда особенно не помышлял о женитьбе». «Хи-хи-хи». «Да нет», — неуверенно ответил друг, — «все же я духовное лицо». Хоть сам мой и скромен Да и как-то, знаешь, было не доженить бы Да, это дорогое удовольствие Да при том, в мое время Ни одна уважающая себя женщина Не захотела бы жить, как жил я Американки до дьявола самоуверенный И деловиты, блистательны Но наводят на меня страх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 Распили, чтобы отпраздновать такой успех, две бутылки монроше 1474 года и порядком опьянели. «Ну, считай-ка, заклятие Жан. давай вызовем женщину!» Сладострастным басом предложил Барри и ухмыльнулся, точно химера на свободе. «А вдруг на этот раз я вызову дьявола?» Э Пожалуй разница невелика <соединяющие> <соединяющие> они неудержимо расхохотались и начертили пентаграмму «Хайре! Хайре!» начал Ленуар Тут его одолела икота и за дело взялся барри Дочитал до конца,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 «На, вот тебе мой плащ!» — сказал Барри, потому что несчастная вся тряслась, испуганно таращая глаза. И накинул ей плащ на плечи. Женщина машинально завернулась в плащ и пробормотала. «Гратиус аго домни!» То бишь «благодарю, господин!» — вскричал Ленуар. «Женщина и говорит по-латыни!» «Я потрясен, потрясен!» Да, действительно, он был настолько глубоко потрясен, что даже Ботта, эта женщина, быстрее оправилась от перенесенного ужаса. Оказалось, что она была рабыней в доме субпрефекта Северной Галии. Жил субпрефект на меньшем из островов затерянного в болоте островного города, называемого Лютеция тыни бота говорила сильным кельтским акцентом и даже не знала кто был римским императором в то время с которого она явилась. Истинная дочь варваровского племени презрительно заметил Ленуар Да правда она была невежественной, молчаливая смиренная дикарка с гривой спутанных волос, белой кожей и ясными серыми глазами.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 обдавая или нуара волнами радостной заботливости. Горька и жестока была прежняя жизнь Ботты. Все видели в ней только женщину, но никто не обращался с ней как с человеком. А тут за какую-то неделю она расцвела, воспрянула духом и оказалось, под кроткой покорностью таилась натура жизнерадостная, быстрый ум. Однажды ночью Жиан услышал, стенки чердака были тонкие, как Барри упрекнул ее, «Э, «Ты становишься заправской парижанкой!» И она ответила, «Знал бы ты, как я счастлива, что не надо всегда ждать опасности, всегда бояться, всегда быть одной!» Ленуар сел на своей койке и глубоко задумался,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 Ленуар сидел на своей постели, гладил белого щенка и увлеченно беседовал с особой, что сидела в изножья кровати, высокой огненно-рыжей женщиной в серебряном одеянии. Щенок залаял. Ленуар сказал «Хе -хе, «Доброе утро!» Рыжая женщина чаруще улыбнулась. «Черт меня побери!»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 и улыбнулась еще очаровательней. По-французски она говорила похуже какого-нибудь первокурсника-футболиста из американского колледжа. «Я археолог, веду раскопки в развальных третьего Парижа. Извините мое прискверное произношение, ваш язык мы, понятно, знаем только по надписям».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 Смуглое лицо его было очень серьезное. потерялась на острове Сен-Луи, где-то неподалеку от этого дома. А я разбирала черепки на месте жилого дома на втором острове, четвертый участок раскопок, сектор... Ах, такой чудесный весенний день! А мне он был ненавистен, просто отвратителен.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 скуку, все виду все такие же как и я, а внутренне все мне чужие. Если всюду кругом одно и то же, где найти дом? А теперь я увидела не слишком чистые и не слишком теплое жилище,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 Она застенчиво улыбнулась и по-латыни учтиво поздоровалась с гостьей. «Кэсселка не понимает по-латыни», — с истинным наслаждением сказал Ленуар. «У-ху-ху, придется поучить боту французскому». «И ведь французский — это язык любви, так?» «Знаете, вот что, выйдем-ка в город, купим хлеба». Я ужасно проголодался. Он завернулся в свой траченный молю черный балахон, а потом все отправились добывать завтрак. Впереди шли алхимик с межзвездным археологом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 Каштаны